Раздел четвертый. Немного о плохой литературе. Чем хорошая книга отличается от плохой? Отчего прямая проповедь о важности и необходимости частного предпринимательства не вдохновляет, а навевает тоску? Как лобовая пропаганда важных и правильных вещей убивает художественное произведение? Поищем ответы на эти вопросы на примере самой известной бизнес-библии 20 века. Глава 10. «Атлант расправляет крылья. Житие обиженных суперменов». Никогда я ничего не понимал в паровых машинах, но старался вникнуть в тот гораздо более сложный механизм, который называется «человеком». В качестве эпиграфа к этой главе взят не фрагмент из книги «Атлант расправил плечи», а цитата известного американского миллионера и филантропа Эндрю Карнеги. Он сделал свое состояние в сталелитейной промышленности, в числе его многочисленных достижений – организация дешевого и эффективного массового производства стальных рельсов. В конце 1880-х Карнеги Steel Company – была крупнейшим производителем чугуна и стальных рельсов, чей объем производства составлял около 2000 тонн металла в сутки. Казалось бы, он запросто мог быть прообразом одного из героев книги х е н к а Риардена, но у настоящего и придуманного бизнесменов-металлургов слишком разное отношение к собственности, благотворительности и людям. В своей статье «Уэлф. Богатство, и м у щ е с т в а с о с т о я н и я Карнеги писал, что жизнь богатого промышленника должна состоять из двух частей. Первое – это сбор и накопление богатства. Во время второй – это богатство должно быть распределено для благих целей. Благотворительность, писал миллионер, – ключ к достойной жизни. х е н к Риарден и его братья по вере утверждают совершенно противоположные принципы. «Помощь кому бы то ни было меня не интересует, я хочу делать деньги», — говорит Дагни Таггер, которую Риарден за такой взгляд на жизнь и полюбил. «Клянусь своей жизнью и любовью к ней, что никогда не буду жить для кого-то другого и не попрошу кого-то другого жить для меня», — гласит клятва, которую приносят все, кто начинает жить в долине Голта. Реальный предприниматель Карнеги старался вникнуть в сложный механизм, именуемый человеком. Бизнесмены, придуманные Айн р е н д живут в мире, где человеческая сложность и неоднозначность бытия устранены в принципе. Там есть добро и зло в чистом виде, как его понимает автор. Бескомпромиссность — правило, возведенное в абсолют. По сути, Атлант расправил плечи э т о и з л о ж е н н ы й словами гигантский и, поскольку в произведении нет полутонов, черно-белый комикс, монохромность которого изредка разбавляет лишь и синя-зеленая полоса рельсов из Риарден Металла. Описание действительности там предельно графично, а герои — сверхлюди, страдающие в своем совершенстве от несовершенства этого мира. Они будто бы с другой планеты, как Супермен. У них есть даже чудо-металл, по свойствам, почти не уступающей вакандийскому вибраниуму. Их совершенство дает им гигантские преимущества, но накладывает на них такого же масштаба ответственность. Но Супермен и прочие супергерои комиксов кладут свою жизнь на алтарь служения людям. Герои же Айн р е н д бегут в свою Атлантиду, чтобы не помогать презренным слабакам. Они совершенны, непорочны, предельно рациональны, держат целебат по 12 лет и стойко претерпевают страдания за свою веру, не уставая декларировать отказ от страданий. Но в конце концов, устав от несправедливости и глупости, которые их окружают, они получают возможность играть по-малому в бизнес-рае, описание которого слащаво, ненатурально и похоже на раскадровку рекламы коттеджного поселка в Подмосковье. Маленькие детишки, которых заставляют делиться игрушками, рушат построенный ими домик и уходят прочь, чтобы, наконец, все поняли, какими они были хорошими и без них никак. Читатель, осиливший книгу до конца, смело может рассчитывать на теплый прием в этом местечке для счастливых бизнесменов, случись ему существовать на самом деле. Ведь этот подвиг говорит о том, что он прям, крепок, целеустремлен, как рельсы из Риарденметалла и обожает преодолевать трудности. А только таких там и ждут. Значит ли это, что книга «Атлант расправил плечи» плоха? Не совсем так. Свободное предпринимательство, рынок, деловая активность и ответственность предпринимателя, создающего и ведущего свой бизнес. Все эти идеи, которые несет книга, безусловное благо для общества. Для человека, видевшего как люди, которые стали действовать в условиях свободного рынка в начале 1990-х, вытащили страну из экономической бездны, это совершенно очевидно. Ради чего живет человек, какую цену он готов платить за свои идеалы? Какими должны быть справедливые отношения человека, общества, государства и бизнеса? До чего может довести жертвенность? Где должна проходить граница компромисса? Что случится, если жизнь общества будет управляться только страданием и жалостью, а человек станет жить только нуждами других, напрочь отказавшись от собственных? Почему важно быть абсолютно честным с собой и другими, и каким образом беспощадность может превратиться в акт гуманизма? В книге, безусловно, поднимаются совершенно общие и вечные проблемы. Некоторые идеи могут шокировать, но они вполне имеют право на существование. За это, за возможность посмотреть на некие догмы под совершенно другим углом, а также за смелость представить их таким образом, нужно быть благодарным автору. И тем более досадно, что Атлант расправил плечи нельзя назвать художественной литературой. Это изложение идей в художественной форме. что заставляет относиться к творению Айн Рэнд, а следовательно, и к заложенным в него идеям, скептично. Поговорим о том, почему это так. Нет у эволюции начала. Один из признаков качественной литературы достоверность, то насколько читатель может верить в то, что такое может произойти на самом деле. Конечно же, нужно учитывать, что Атлант расправил плечи это антиутопия. где, казалось бы, может происходить все что угодно. Но жанр не оправдание для отказа от реалистичности и логики развития сюжета и персонажей. В основных антиутопиях XX века представлена гораздо более объемная картина. Взять самую знаменитую 1 9 8 4 Джорджа Оруэлла. Уровней проблем, обозначенных в этой книге, намного больше, и они гораздо глубже. Да и в целом культура прошлого века ставит промышленных магнатов перед намного более сложным экзистенциальным выбором. В качестве примеров можно привести фильмы «Список Шиндлера», Стивена Спилберга и «Гибель богов» Лукина Висконти, где героям приходится решать вопросы жизни и смерти в обстоятельствах, куда более неблагоприятных, нежели те, что описывает культовый роман американской писательницы. А книга «Айн Рэнд» построена таким образом, что в ней, кроме экономических проблем Америки, не существует ничего. Да и те, мягко говоря, обоснованы неубедительно. Герои Атланта, повторимся, живут в двухмерном, недопускающем полутонов мире, который ставит перед ними такие же задачи. Что неудивительно, будучи плоскими сами, они другие задачи решать не смогут. Рассмотрим эволюцию героев. Для сравнения в о з ь м е м "Войну и мир". Хотя, возможно, это не совсем справедливо, несмотря на сопоставимые о б ъ е м ы эти произведения из совершенно разных лиг авторского мастерства. Ключевые персонажи романа Толстого изменяются от главы к главе, решая множество больших и маленьких задач, разбираясь в себе, и окружающем мире. Цельные в общем образы Наташи Ростовой и Пьера Безухова в начале произведения, его середине и в завершении отличаются разительно. Андрей Болконский, который, кстати, мог бы, хоть и с трудом, вписаться в иконостас атлантов, если б его грубо и решительно обтесали топором, а потом поместили в вакуум, прошел несколько реинкарнаций требовавших настоящих подвигов духа. Развитие героев войны и мира обусловлено огромной внутренней работой и множеством различных обстоятельств, из которых, собственно, и складывается жизнь. Атланты, герои Айн Рэнд, рождены совершенными и сразу же помещены в дистиллированную среду. Вся их внутренняя эволюция, по большому счету, состоит в понимании необходимости отказаться от собственного бизнеса и определиться с рамками сексуальных свобод. Вспомним детство главной героини. Дагни Таггерт было 9 лет, когда она обещала себе, что в свое время будет управлять железными дорогами Таггерт Трансконтинентал. Она приняла такое решение, стоя в одиночестве между двух рельсов. Почему бы и нет? Но это все, что мы знаем о ее детстве. Да, конечно, есть история их дружбы с Франциско Данкония, но дружат они как-то однообразно. «Когда я буду распоряжаться Таггерт Трансконтинентал», говорила время от времени Дагни. «Когда я буду командовать Данкония Коппер», откликался Франциско. Остальное им не было нужды объяснять друг другу. Каждый знал свою цель и с р е д с т в а добиться ее. Дело не в том, что дети мечтают стать бизнесменами. Для американской культуры это в порядке вещей. Том Сойер, например, обещал подать в суд на тех, кто будет незаконно использовать бренд его банды, с которой он намеревался грабить восточные дилижанцы. У американцев, судя по их литературе, бизнес действительно в крови с малых лет. Дело в том, что Дагни, помещенная в канву повествования девочкой, повзрослев и, пройдя немалый жизненный путь, не изменилась ни на йоту. Разве что к рельсам в ее голове добавились музыкальные опусы Ричарда Халлия и мужчины. Зачем меняться, если автор изначально наградил тебя совершенством? А Джон Голд? Да, он единственный из троицы апостолов доктора Экстона, всем обязан только себе, человек из глуши, не имевший ни денег, ни родителей, ни связей. Можно предположить, какой непростой путь он прошел, добравшись до университета, где нашел учителя. Но нет. Он явился в мир как Минерва, богиня мудрости, вышедшая из головы Юпитера, вполне взрослой и во всеоружии. Разве что один человек во всей блистательной плеяде безупречных имеет некоторые проблемы, не связанные с бизнесом. Насколько он помнил, ему всегда твердили, что лицо его уродливо, потому что было оно неподатливым и жестким. Оно ничего не выражало и теперь, когда он смотрел на льющийся металл. Это был х е н к Риарден. Человек, которому все на протяжении его жизни сообщают об уродстве его лица. Человек, которого мать, а потом и жена, держали в ежовых рукавицах. Несмотря ни на что, вопреки всему, Хэнк Риарден таки сумел стать успешным, абсолютно уверенным в себе бизнесменом. Чего это ему стоило? Об этом Айнренд молчит. А ведь это могла быть история побед не менее блистательных, чем создание чудесного Риарден-металла. Хотя подождите, этой истории там тоже нет. Мы лишь знаем, что он работал над своим детищем 8 лет. Отметим, категорические, не допускающие исключений слова «всегда», «все», «никогда» используются в романе чрезвычайно часто. Этот прием позволяет избегать подробностей, рисовать крупными мазками, не тратить силы на серьезное объяснение мотивов персонажей, которых ведут лишь вера в одинаковые для всех атлантов ценности, заложенные в них, видимо, сразу при рождении, как той Минерве. Любовь в вакууме. Впрочем, обвинять Айн Рент в лукавстве трудно. б и о г р а ф п и с а т е л ь н и ц ы э н Хеллер писала, что Атлант расправил плечи — это ее попытка создать идеального человека и обозначить идею и жизненные усилия, которые позволили бы ему любить, творить и производить. Но вот беда — идеал всегда скучен. Особенно, если он существует на фоне уродов и бездарностей в мире, где такие важнейшие составляющие жизни, как дети, родители, болезни, смерть и многое другое, отсутствуют. В этом случае быть идеальным совсем просто. Общество, описанное в войне и мире, далеко от совершенства. Среди более чем 500 персонажей романа нет ни одного идеального человека. даже тех, к кому Толстой относится с явной симпатией, а й н р е н д даже рядом с ущельем Голта, постоять не пустила бы. Платон Каратаев, Пьер Безухов, Наташа Ростова, Кутузов, одержавший великую победу. Куда им, д о атлантов? Толстой не д а е т спуску никому из описанных им праздных прожигателей жизни, карьеристов и интриганов, и в то же время всех их любит, Потому что они – часть жизни, как она есть. Даже к Анатолию Курагину, очевидному негодяю и пустышке, он заставляет проникнуться сочувствием, показав его страшно страдающим во время ампутации ноги после Бородинского сражения. Айн р е н д не любит никого. Смысла в жизни подавляющего большинства населения Соединенных Штатов Америки она не видит. Людей, обладающих неправильным мировоззрением, автор безжалостно пускает в расход. Вот описание людей, которые погибли во время железнодорожной катастрофы в тоннеле на линии т а г е р т о в Домохозяйка из девятого купе вагона номер 12 верила, что имеет право избирать политиков, о которых ничего не знала, контролировать гиганты индустрии, в которых н е б е л ь м е с а не смыслила. Адвокат из спального отделения вагона номер 13 имел обыкновение говорить «Кто? Я? Я приспособлюсь к любой политической системе». Мужчина из купе вагона номер 15, получивший в наследство большое состояние, твердил «Почему Риарден должен быть единственным, кто производит Риарден металл?» «Погибли по заслугам. Вердикт, вынесенный Айн Ренд, очевиден». В одной из статей Виктора Шкловского есть размышления о том, как художественная литература описывает смерть. «Мы можем рыдать над гибелью воробья или голубя в ладонях героя, но смерть десятка гвардейцев-кардинала, которых лишили жизни мушкетеры, не отзовется в нас никак и даже порадует, потому что они враги». Это нормально, однако в романе «Айн Рэнд» Таким образом во враги записывается чуть ли не все человечество, поскольку люди грешны, слабы и не всегда достаточно умны. Герои Айн Рэнд очень трепетно относятся к своим жизням, пренебрегая чужими. Что, кстати, дает право и нам не переживать за их дальнейшую судьбу и следить за атлантами, не принимая близко к сердцу их передвижения и переживания. кого всерьез заботит судьба скальпеля, попавшего в стерильное безвоздушное пространство, пусть даже он из суперметалла и великолепно заточен. И тут закрадывается подозрение, что автор не любит даже своих героев, поскольку у нее нет желания показать их настоящими людьми. Они инструменты для своего дела и для того, чтобы Айн р е н д могла донести до читателей свои идеи. Можно ли любить скальпель, инструмент, железяку? Да, можно, и мы об этом поговорим чуть позже, но в романе «Атлант расправил плечи» этой любви не найти. Тайна греха Айн Рэнд Может быть, мы слишком многого хотим от этого произведения? Никто же не будет спорить, что это ни Шекспир, ни Теккерой, ни Толстой все тот же. Но тогда давайте посмотрим, как Роман решает свою главную задачу – продвижение идей философии объективизма и утверждение свободного предпринимательства. И здесь Айн р е н д впадает во грех. Вопреки тем самым принципам свободного предпринимательства, она убивает в своем произведении конкуренцию на корню. Нет рынка идей, из которых можно было бы выбирать. Есть только одна, и она правильная. Становится ли она от этого убедительнее? Думается, что нет. Для п р о п а г а н д и с т с к о й брошюры такой подход нормален, для книги, претендующей в значительной степени на литературное произведение – нет. После прочтения я п р е с т у п л е н и я и н а к а з а н и я нам становится совершенно понятно, что нет в мире ничего такого, что оправдывает убийство старухи-процентщицы. Хотя желание ее прикончить возникает у всякого нормального человека Достоевский не стелет соломку, рассказывая, какая она хорошая, как ее жаль И поэтому она должна жить Нет, все совсем наоборот Таким образом возникает конкуренция идей с помощью образов И роман более чем убедительно доносит до читателя свою основную идею Точно так же Толстой, чтобы рассказать о триумфе своего главного героя Пьера Безухова, погружает его в очень конкурентную среду. Сам Пьер совершает огромное количество ошибок и глупостей. Помимо его самого в романе множество людей, носителей совершенно разных взглядов на жизнь и принципов, которым автор предоставляет полное право на существование. Всех, кто не нравится Айн р е н д она представляет не людьми, а карикатурами. Все бюрократы в романе будто сошли с картинок Кукры Никсов, художники, рисовавшие в советскую эпоху карикатуры, обличающие гримасы капитализма. Семья Риардена, мать, брат, жена, гнобившие в нем все лучшее, ужасно. Я рассказывала тебе о ней, рассказывала много раз, только ты не запоминаешь ничего из того, что я тебе говорю. Миссис Битчем хотела повидаться с тобой, Но ей пришлось уехать сразу после обеда. Она не могла ждать. Миссис Битчем очень занятая особа. Она хотела столько рассказать тебе о той великолепной работе, которой мы заняты в нашей приходской школе, и о занятиях по слесарному делу, и о том, какие изумительные дверные ручки самостоятельно делают трущобные мальчишки. Вот что мать рассказывает Хэнку в день, когда происходит одно из наиболее значимых для него событий. начинается выплавка Риарден-Металла. И на этом фоне идея с трущобами выглядит совершенно карикатурно. Почему бы автору не изобразить того самого нуждающегося трущобного мальчика, еще не способного себя защитить, которого еще нельзя упрекнуть, что он ничего не заработал? Это гораздо сложнее, нежели просто представить проблему ничтожной. Но с читательской точки зрения было бы гораздо интереснее, если бы идея Айн Рэнд прошла через фильтры других идей, став при этом более убедительными. Плохие герои в романе плохи во всем. Джеймс Таггерт, брат Дагни, безвольный, недалекий, тщеславный, делает все, чтобы погубить компанию, которой руководит. Как так сложилось, что брат и сестра, выросшие на одной грядке, столь разительно отличаются друг от друга, нам не объясняют. Но это не важно. Важно, что автор использует прием «хорошим – в с ё плохим – ничего». Джеймс настолько плох, что даже не может нормально заниматься сексом. Схожей была и природа их отношений. В ней, Бетти Поуп, подружки Джеймса, не было страсти, желания, подлинного удовольствия, даже стыда. Для них обоих половой акт не был ни радостью, ни грехом. Он просто ничего не значил. Им было известно, что мужчины и женщины спят вместе, и они поступали согласно общему обычаю. Все враги проиграли схватку заранее. Журналисты абсолютно все куплены и пишут статьи с чудовищными названиями. Проповедники, литераторы и философы несут абсолютную чушь. Все композиторы, кроме одного, создают набор звуков вместо музыки. В книге «Строительство железной дороги в пустынных штатах» — это культурная, цивилизационная миссия. Конечно, для тех, кто учился в советской школе, этот роман напомнит произведение соцреализма, только с обратным знаком. В целом же, пафос этого произведения мало отличим от пафоса коммунистического «Как закалялась сталь». В обеих книгах герои одержимы идеалом. У Айн Рэнд капиталистическим, у Николая Островского коммунистическим. Айн Рэнд описывает восторг, с которым люди в прерии встречают несущийся мимо них поезд. И счастье прогресса, разумеется, само собой. И сейчас она хотела ощутить на себе силу чужих достижений. Как людям на темных просторах прерии было приятно видеть пролетающие мимо освещенные вагоны поезда, ее достижения. знак ее могущества, придававшего им уверенность посреди ночных просторов. Так и она хотела в этот момент ощутить подобное чувство, пережить мимолетную встречу, помахать рукой и сказать, кто-то проехал мимо. Но в реальной жизни появление железной дороги в той или иной местности означало разрушение традиционного уклада. Вспомним в грозе Островского, Сорокаусте Сергея Есенина, п е з д предстает вестником конца света. В романе Айн Рэнд нет альтернативной точки зрения. Те, кто не видит в железной дороге благо, совершенно точно должны отправиться в топку истории. Важно сказать, как раз в 1960-е годы, всего через несколько лет после выхода романа, железнодорожный бизнес в США начал приходить в упадок. Он не выдерживал конкуренции с автомобильным, и авиационным транспортом. За полтора десятилетия количество путей в стране сократилось почти вдвое. В 1971 году, чтобы спасти железнодорожную систему страны, государство национализировало е е остатки. Как видим, это не стало причиной развала американской экономики. Настоящих атлантов нужно искать не здесь. А теперь, как и было обещано, Поговорим о любви к железкам и инструментам, вернее о том, как эту любовь может показать автор. Страсть Дагни Таггерт к железной дороге – ключевой мотив всей книги. Она без нее буквально не может жить, ради нее отказывается от вожделенного рая и любимого мужчины. Описанию ее восторга при виде двух параллельных стальных линий, уходящих за горизонт, регулярно отводятся значительные объемы. Но почему, читая многочисленные и весьма образные признания в любви к железной дороге, так трудно разделить эту страсть, почувствовать запах железнодорожного полотна? Железнодорожная колея прорезала лес, абсолютно с ним не считаясь. Глядя на нее, Дагни испытывала высокомерное удовольствие. Дорога была чужда чаще древних деревьев, зеленым ветвям, спускавшимся к вершинам кустов, одиноким диким цветам, однако она существовала. Стальные рельсы блестели на солнце, а черные шпалы превращались в подобие лестницы, по которой ей надо было подняться. Может быть, все дело в пафосе производственных романов времен социалистического реализма, который легко читается в произведении Айн Рэнд. Для сравнения можно привести отрывок из рассказа, который странным образом рифмуется с Атлантом. Это большой фрагмент, но он того стоит. Он возвратился домой к своей жене, серьезный и печальный. Он был в поездке в Пургей на морозе почти сутки, но усталости не чувствовал, потому что всю жизнь привык работать. Жена ничего сначала не спросила у мужа. Она подала ему таз с теплой водой для умывания и полотенце, а потом вынула из печки горячие щи и поставила самовар. За ужином они сидели молча. Муж медленно ел щи и отогревался, но на лицо по-прежнему был угрюмым. «Ты что это, Петр Савельич?» – тихо спросила жена. «Иль случилось что с ним? Боль и поломка какая?» «У него палец греется», — сказал Пётр Савельич. «Который палец?» — в тревоге спросила жена. «В позапрошлую зиму он тоже грелся. Тот или другой какой?» «Другой», — ответил Пётр Савельич. «На третьем колесе у левой машины. Всю поездку мучился, боялся, что в кривошипе получилась слабина, и палец проворачивается на ходу. Мало ли что может быть». «А может, Петр с а в е л ь в и ч у тебя там н а д ы ш л е либо в шатуне масло сорное», — сказала жена. «Ты бы заставил помощника профильтровать масло, или сам бы попробовал. Я тебе в другой раз чистую тряпочку дам. А э т о к т о куда ж оно годится?» Петр с а в е л ь и ч положил деревянную ложку на хлеб и вытер усы большой старой рабочей рукой. «Плохое масло я, Анна Гавриловна, не допущу. Плохое я сам лучше с кашей съем». А в машину всегда даю масло чистое и обильное. Зря говорить нечего». «А палец-то ведь греется», — упрекнула Анна Гавриловна. «Глядишь, он погреется, погреется, а потом и отвалится. Вот и станет машина калекой». «Пока я жив буду, пока я механик, у меня ничего не отвалится ни в ходу, ни в покое». «Да ну уж, ничего у тебя не отвалится», — осерчала Анна Гавриловна. «Спасибо, что тормозами вовремя состав ухватил, а то бы сколько оставил сирот, ведь пассажирский вел 27-й номер БИС. Ешь уж щи, д а и д а й начисто, а то прокиснут». Петр Савельич вздохнул и доел щи. «Колеса с паровозных осей не соскакивают», сказал затем механик. «Это заблуждение. У Ивана Матвеевича бандаж на ходу ослаб, а бандаж, Анна Гавриловна, Это не целое колесо, отнюдь нет. Иван Матвеевич тут ни при чем. Машина вышла из капитального ремонта, и бандаж в ремонте насадили недостаточно. «А у тебя бы он тоже соскочил?» — попытала Анна Гавриловна. Петр Савельич подумал и решил. «У меня? Нет, у меня едва ли. Я бы учуял дефект». «Ну и вот, а я про что же говорю?» — довольно подтвердила Анна Гавриловна. «Что? Вот!» — удивился Пётр Савельич. «Мне 62 года осенью сравнялось, а тебе 54, а ты мне «вот!» — говоришь. ь с т и л и мне постель, я хоть спать и не буду, а так полежу!» Анна Гавриловна начала стелить кровать мужу и себе. «Уснёшь!» — говорила она, взбивая подушки, чтобы они стали пышными и покойными для сна. «Чего тебе не спать? Должно всё тело затомилось на такой работе-то!» «Шутка сказать, а ведь ты у меня, Петр Савельич, механик. Ляжешь вот тут и уснешь. Перина у нас мягкая, одеяло теплое, в комнате тихо. Чего тебе нужно-то?» «Ничего мне не нужно, Анна Гавриловна», — кротко сказал механик. «Я думаю, что палец в машине болит. А сейчас ночь, темно. Мой напарник тяжеловесный состав ведет. Думает ли он чего или просто глядит вперед, как сыч?» Анна Гавриловна постелила кровать и тоже загоревала было, но скоро отошла от горя. «А ты не вдавайся в тоску, Пётр с а в е л ь в и ч Может быть, ничего и не случится. Он, палец тот, сначала погреется, а потом приработается, и греться перестанет. Железо тоже свыкается друг с другом, терпит». «Да какое там железо тебе?» – негодующе выразился Пётр с а в е л ь в и ч т р и лет с механиком живёшь, а всё малограмотное. к о ч е г а р в банной котельной». Анна Гавриловна здесь промолчала. Она понимала, когда надо слушать своего мужа и когда наставлять его. Это одна из визитных карточек Андрея Платонова, рассказ «Жена машиниста». Эти люди не управляют железной дорогой, но паровоз для них как сын, которым они живут. Это не их собственность, Здесь нет и речи о гордости, но мы видим, кому сладостно их бремя, потому что они его любят. Мы чувствуем это, как чувствуем и то, что именно эти люди держат мир. Без пафоса и громких слов о том, что им нужно расправить плечи.